Глава 14. Рианон. Тейрон отказался разговаривать со мной до конца тренировки, только больше распаляемое любопытство. Всё же два часа прошли, и я, вымотанная, без сил, опустилась на траву. Под ручьями тёк по телу, даже ученическая роба и та промокла. «Рассказывай, хватит тянуть», — отложив в сторону меч, облокотилась на ближайшее дерево. Демон, усмехнувшись, устроился рядом. «Я знаю, кто тебе сможет помочь, но эти существа могут и не откликнуться на твою просьбу». «Кто они?» «Жители Ярнвида, Железного леса». Тейрен долго рассказывал мне об этом чудном месте, и даже убедившись, что магии существует, мне сложно было поверить в подобную страну или как еще назвать Ярнвид. «Выходит, я сорвала травинку, закусив ее зубами». Они все поголовно оборотни и маги, каких нет сильнее. В чем их резон помогать мне? Хм, скажем так, у них свои понятия о совести и долге, но одно незыблемо для каждого Этина. Беречь любое существо с чистой душой, превыше всего они ценят красоту, что скрывается глубоко в сердце. Это звучит странно, сомнением покачала ей головой. Путь туда не близок, и в железном лесу нас ждут опасности. а шанс, что нам помогут, равен почти нулю». «Да», — охотно согласился демон. «Но там ты сможешь просить о помощи, а больше тебе не на кого рассчитывать». «Почему так уже объяснял? Никто не поверит, а те, кто знают правду, упекут тебя куда подальше или саму превратят в бессловесное существо, рабыню». «И ты отправишься туда со мной? В чем твоя выгода? Вряд ли тебя сильно заботит судьба Вилан». «Угадала. Хильда может разорвать любой магический контракт, если удастся ее уговорить. Я тоже хочу попытать счастье». Демон отвел взгляд, а в его глазах затеплились огоньки. «Вот оно что!» — звучало вполне правдоподобно. «Тогда твоё рюение понятно. Вот только... Ты сам бывал там?» «Нет», — о Ернвиде сказано в наших летописях. «И сколько им лет? Сотни? Тысяча?» Тейрон посмотрел на меня удивленно. «И что, ты полагаешь, они врут?» «Нет, я думаю, за это время многое могло измениться. Проход в Ярн вид закрылся, или Хильда давно умерла, или итины перестали откликаться, как ты говоришь, на просьбы существ с чистой душой, а с харчатых на обед стоит только кому-то появиться в Железном лесу. Об этом ты не думал?» Ярн вид не просто мир». Он напитан магией настолько, что даже деревья, кусты и насекомые там волшебные. А Этины живут тысячи лет. Они почти бессмертны. Раньше люди считали их богами. Так в этом мире знают о Железном лесе? Да. Но Этины почти не покидают пределы Ярнвида. Люди давно перестали их опасаться, да и сами не суются туда. Хотя и в Триумхильде есть легенда об отважных путниках, кто пересек Золотой мост. Так назвали его люди. Но по сути своей это не просто переправа, а пространственный разлом или типа того. Как ты узнала? Тейрон с любопытством глянул на меня. В нашем мире тоже есть легенды и сказки. Усмехнулась в ответ. Наши легенды правдивы. Демон, кажется, обиделся на мое недоверие. Для меня все это звучит слишком фантастично, не буду врать. И надо хорошенько обдумать, стоит ли вообще отправляться туда. У нас есть одна сказка. Там король отправил одного смекалистого мужика туда, не знаю куда, чтобы принести то, не знаю что. Вот очень похоже на эту историю». «Только дурак бы согласился на подобное предложение». Нахмурился Тейрон. «Вот потому и я хочу обдумать твой рассказ». Демон усмехнулся. «Думай, пока есть время». И ты еще не в списках будущих рабов. Террен поднялся, исчезая в воздухе. Непонятно, то ли обиделся, то ли просто очередная блажь в голове. Никогда не знаешь, что станет с его настроением через минуту. И вот с таким типом мне отправляться в дорогу? В лес, где живут оборотни, великаны и вампиры. Да, сомнительное предприятие. Может попытаться все же отыскать поддержку в Тройдене? Но кого? Все наши учителя знают о том, что творится, и все молчат, даже мастера Ойвин и Каитан, хотя не похоже, чтобы они заступались за истинных. Может, демон и прав. Ярнвид — единственный шанс на спасение в на и раскрытие заговора. Так и ни на что не решившись, я поплелась в общежитие, еле переставляя натруженные ноги. Занятия шли своим чередом, и мне теперь стало понятно наше расписание. Зачем рабам глубокие знания по магии? Достаточно обучить их, как подавать тарелки для господ и встречать гостей. Наши спаринги с истинами больше походили на избиение ягнят, словно нам пытались внушить, что мы слишком слабы, чтобы противостоять отпрыскам родовитых семейств. Я боялась выплеска силы, как тогда на тренировке, и потому едва вливала магию в заклинание по капле, самую малость. Альбин, мастер Руники, следил, чтобы истины не ранили нас. Но это не мешало им вывалить нас в грязи или наставить кучу синяков. Так и в этот раз. Я поднялась с колен после очередной атаки кого-то из дружков Вальгарда. Кто шарахнул по мне воздушным ударом, уследить не успела, едва выставив щит. Спасибо, хоть методы защиты нам преподавали сносно. Ко мне подбежал Ингвар. Жива? Почти. Отряхиваясь от пыли, ответила я. «Не пойму, почему нам нельзя объединить силы? Ведь это не запрещено!» «Можно?» Вдруг придержал друг свою прыть. «Не думал об этом?» «Зови Марну и попробуем вместе отбиться от этих!» Кивнула в сторону ухмыляющегося Вальгарда. «Сейчас!» Ингвар умчал выискивать девушку. В полусхватке все хаотично перемешались по полю и не поймешь, где кто. Через пару минут друзья отыскали меня. «Вставайте рядом, попробуем объединить наши щиты». Я махнула им рукой издали, едва успев пояснить свою задумку. Какой-то белобрысый тип из истинных швырнул в меня Иссой так, что едва успела увернуться. Руна льда сковала туловища, пусть и ненадолго, но ощущения были болезненные. Как будто разом отсидело все тело. «Я ставлю Альгис, подбежала к друзьям, вставая рядом. «Ингвар, ты Тейвас, Марна Эйвас». Ставим по очереди, чтобы руны слились в один знак, как заклинание. Пробуем? Давай. Времени у нас было в обрез. Вальгард заметил нашу троицу и двинулся к нам на пару с Сигардом. Замерцал мой щит, напитываясь силой. Ингвар подхватил за мной, ловко вплетая туда свою руну. За ним успел и Марна. Мы замерли, ожидая, что будет дальше. Хорошая мишень. Вальгард это оценил. Ухмыльнувшись, он запустил в нас настоящим огненным шквалом Турисас, отменно напоенной силой истинного. Следом за ним и Сигард метнул еще одно. Огонь, загудевший от вложенной в него силы, волной прокатился по земле, достигнув наших щитов, и, взметнувшись вверх, осыпался угасающими искрами. «Получилось!» — крикнула Марна. «Что здесь творится?» «За нами стоял Альбин». Мастер взмахнул рукой, просто стирая наши щиты, но в следующую секунду был уже возле Вальгарда. «Вы что себе позволяете?» — зашипел на истинах. «А если бы щиты не устояли, да их бы потом месяц в лазарете лечили!» Я взволнованно выдохнула. За щитом огонь не казался таким страшным. Марно распахнула глаза, глядя на свои ладони, словно не веря, что ее магия сработала. А Ингвар наслаждался взбучкой. которую устроил Альбин. Вальгард вяло оправдывался, и учитель, не став его слушать, выгнал на трибуны, а потом направился в нашу сторону. «Кто надоумил вас на такую защиту?» «Никто», испуганно вжала Марна голову в плечи. «Наверное, то, что вы разрешаете истинным делать из нас мишени для битья, мастер». Я выступила вперед, заслоняя собой перепуганную подругу. Альбин покраснел. «Это не так, Нэти Лагмар!» «Почему вы нам ничего не говорите о нападении, только о способах защиты, тогда как эти вот...» — кивнула в сторону злого Вальгарда, забирающегося на трибуны. «Метелит нас, как им угодно!» «Вы все изучаете рунику!» — растерялся Альбин. «Да, только вам известно лучше, чем кому-либо, что любая руна может как спасти, защитить, так и изувечить. «Если кто-то из Вилан поставит хотя бы синяк истинному, последствия вам известны, изгнание из Академии. Но нас самих это не касается». Лицо мастера пошло пятнами. «Наитерианон устав прописывал не я». Мужчина начинал злиться. «Да, но вы видели, что произошло, когда меня чуть не убили, вот на этом самом месте и промолчали. А ректору и подавно плевать на Вилан. Одним больше, одним меньше». «Вы ошибаетесь», — занервничал Альбин, заметив, что остальные прекратили спарринг, все больше прислушиваясь к разговору. «Смотрите», — ткнула в тихого юношу, что учился в нашей группе. Он стоял, вытирая рукавом кровь, бегущую из носа. «В чем я ошиблась?» По полю пронесся недовольный гул голосов. Многие Вилана обступили нас. «Урок окончен», — мастер развернулся к пострадавшему, уводя его за собой. «Зря ты так», — Подошел ко мне Ингвар. Альбин злопамятен. Гнев уже потихоньку отпускал меня. Я опустила голову. «Знаешь, не люблю быть девочкой для битья. А считай, мы теперь будем пользоваться, как сегодня. Только надо отработать нашу сцепку». «Согласен», — поддержал меня Ингвар. Марно положил руки нам на плечи. «Я с вами». В кабинете ректора. Альбин тяжело мерил шагами комнату, сложив руки за спиной. «Говорю тебе, девчонка задает слишком много вопросов, а сегодня чуть не устроила настоящий бунт». Эйнар сидел в своем кресле, заложив ногу на ногу. «Ты преувеличиваешь, она всего лишь маленькая Вилана. Пожар всегда начинается с одной искры», — нервно дернулся мастер Руники. Рианон поняла, что тогда случилось, и сегодня упрекнула меня в этом. Я не нашелся, что ей ответить. Вальгард вел себя неосмотрительно. «Мой племянник бывает излишне горяч», — отмахнулся ректор. «Я поговорю с ним». «Эйнар, он чуть не убил человека. Я не смогу его покрывать бесконечно». Альбин остановился напротив, скрестив руки на груди. «Если эта Вилана не умётся, проведем обряд прямо здесь». «В Академии? Ты с ума сошел?» Альбин схватился за голову. «Сделаем привязку к Вальгарду. Она больше и слова против не пикнет», злобно усмехнулся ректор. «А потом он может делать с ней что угодно».